Микеле, посвистывая, поравнялся с ними. Нищий успел сказать ему все, а он, в свою очередь, предупредил троих крестьян, евших под деревом сырой лук. Те сейчас же поднялись и пошли за ним. Таким образом, все семеро, не привлекая к себе внимания, стали теперь у ступенек дворца. Каждый придерживал одной рукой спрятанный за пазухой пистолет, лошади, привязанные у подъезда, были в двух шагах от них. «Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала», сказал овод тихим, внятным голосом. «Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открываете огонь и вы, но не в людей, лошадям в ноги. Тогда нас не смогут преследовать. Трое пусть стреляют, трое перезаряжают пистолеты. Если кто-нибудь станет между нами и лошадьми, убивайте. Я беру себе чалую. Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск, и не останавливайтесь ни в коем случае». «Едут», — сказал Микеле. Продавцы и покупатели вдруг прекратили торговлю, и овод обернулся. На лице его было написано «Простодушное удивление». Пятнадцать вооруженных всадников медленно выехали на базарную площадь. Они с трудом прокладывали себе дорогу в толпе, и если бы не сыщики, расставленные на всех углах, Все семеро заговорщиков могли бы спокойно скрыться, пока толпа глазела на солдат. Микеле придвинулся к оводу. «Не пора ли нам уходить?» «Невозможно. Мы окружены сыщиками. Один из них уже узнал меня. Вон он послал сказать об этом капитану. Единственный выход — стрелять по лошадям. Где этот сыщик?» «Я буду стрелять в него первого. Все готовы?» «Они уже двинулись к нам. Сейчас скинуться «Прочь дороги!» — крикнул капитан. «Именем его святейшества!» Толпа метнулась назад, испуганная и удивленная, и солдаты ринулись на небольшую группу людей, стоявшую у дворцового подъезда. Овод вытащил из-под блузы пистолет и выстрелил, но не в приближающийся отряд, а в сыщика, который подбирался к лошадям. Тот упал с раздробленной ключицей. Почти в ту же секунду раздались один за другим еще шесть выстрелов, и заговорщики начали двигаться к условленному месту. Одна из кавалерийских лошадей споткнулась и шарахнулась в сторону. Другая упала, громко заржав. В толпе, охваченной паникой, послышались крики, но они не могли заглушить властный голос офицера, командующего отрядом. Он поднялся на стременах и взмахнул саблей. «Сюда! За мной!» И вдруг закачался в седле и упал навзничь. Овод снова выстрелил и не промахнулся. По мундиру капитана ручейком полилась кровь, но яростным усилием воли он выпрямился, цепляясь за гриву коня, и злобно крикнул. «Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес!» «Тайте пистолет, скорей!» — крикнул ово товарищам. «И бегите!» Он швырнул на земь картуз, и вовремя сабли разъяренных солдат сверкнули над самой его головой. «Бросьте оружие!» «Все бросьте!» Между сражающимися вдруг выросла фигура кардинала Монтанелли. Один из солдат в ужасе крикнул. «Ваше преосвященство! Боже мой, вас убьют!» Но Монтанелли лишь сделал еще шаг вперед и стал перед дулом пистолета овода. Пятеро заговорщиков уже были на конях и мчались вверх по крутой улице. Марконы только успел вскочить в седло, но прежде чем ускакать, Он обернулся, не нужно ли помочь их предводителю. Чалая стояла близко. Еще миг и все семеро были бы спасены. Но как только фигура в пунцовой кардинальской сутане выступила вперед, овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все. Овода окружили и шибли с ног. Один из солдат ударом сабли выбил пистолет у него из руки. Марконэ дал шпоры. Кавалерийские лошади цокали подковами в двух шагах от него. Задерживаться было бессмысленно, могут тоже схватить. Повернувшись в седле на всем скаку и послав последний выстрел в ближайшего преследователя, Марконы увидел овода. Лицо его было залито кровью. Лошади, солдаты и сыщики топтали его ногами. Марконы услышал яростную брань и торжествующие возгласы поимщиков. Монтанелли не видел, что произошло. Он отошел от ступенек и пытался успокоить объятых страхом людей, потом наклонился над раненым сыщиком. Но тут толпа испуганно всколыхнулась, и это заставило его поднять голову. Солдаты пересекали площадь, волоча своего пленника за веревку, которую он был связан по рукам.